Глава 57. Вита. Оказавшись на улице, сразу почувствовала себя лучше. Алкоголь продолжал гулять по организму приятным теплом, но до конца забыться мне все же не удалось. Я все равно думала о Джейсе, скучала по нему, но держалась изо всех сил, чтобы не достать его номер телефона из черного списка. Нужно было срочно отвлечься. И я, переобувшись в удобные любимые кеды, набрала Соколову, которой уже прислалось десяток сообщений, пытаясь узнать, в порядке ли я и что творится в клубе без ее участия. Когда подруга услышала о том, что я бесцельно шатаюсь по проспекту, сразу разволновалась и потребовала, чтобы я немедленно вызвала такси и ехала к ней домой. Родители Соколовой уже ушли на ночное дежурство, и в квартире на данный момент находилась только Галя, которая и должна была оплатить мою поездку, а еще накормить, переодеть и уложить спать. Пыталась донести до Кати, что это не совсем удобно, но девушка даже слушать меня не стала. Сказала стоять на месте и ждать машину, которую она решила вызвать сама лично. От такой искренней заботы на душе стало тепло, но это приятное чувство продлилось недолго, потому что кто-то резко дернул меня за плечо, заставляя повернуться, отчего телефон выскользнул из рук и разбился, долбанувшись экраном об асфальт. «Решила унизить меня перед всеми и свалить, сучка!» Злобно выплюнул Смирнов, хватая меня за волосы. «Не выйдет. Теперь, блядь, будешь долго и упорно языком мои яйца вылизывать, чтобы вину свою искупить. Усекла?» «Да я давно уже усекла то, что ты конченый мудак!» Прошипела в ответ и вцепилась слегка отросшими когтями парню в локоть, чтобы немного охладить его пыл. Ожидаемо Макс заорал от боли и перестал сжимать пальцами мои волосы на затылке. Как же мне хотелось исполосовать его наглую рожу когтями, чтобы навсегда остались шрамы, но я нашла в себе силы этого не делать. Просто ударила парня ладонями в грудь, и он отлетел от меня метра на два, а затем плюхнулся плашмя на асфальт. Кошка ощетинилась и зарычала. Но Смирнов к её поведению уже не имел никакого отношения. К нам приближался оборотень, волк, и я понятия не имела, чего еще ожидать от этой новой встречи. Возможно, стоило бы пуститься в бегство, я ведь усыпила свою охрану, но бросить придурка Смирнова не могла. Каким бы мудаком он не был, не хотела, чтобы его сожрали. Высокий молодой мужчина, спортивной комплекции, показался мне отдаленно знакомым, но я никак не могла вспомнить, где именно видела его лицо. С виду приятный, даже симпатичный оборотень с копной светло-русых волос на голове. Но я все равно испытывала неприязнь к незнакомцу, хоть легкий аромат морского бриза, исходящий от него, не вызывал отвращения. Хотел помочь, но вижу, что кошечка сама прекрасно справилась. Усмехнулся блондин и, демонстративно перешагнув через стонущего Макса, протянул мне свою руку. «Олег!» «Виталина!» Назвала свое имя, но от рукопожатия отказалась. Подняла телефон и чуть не прослезилась от досады. Весь экран покрылся мелкой паутинкой и не реагировал на прикосновение пальцев. «Теперь я точно не смогу связаться с Джейсом, даже если очень захочу. Может, это знак свыше?» «Что ж, очень приятно. Могу я проводить тебя до дома, Виталина? А то мало ли кто шляется по ночному городу». «Спасибо за предложение, но я жду такси». «Извини, я помогу парню». Подмигнул Олег и, схватив Смирнова за шкирку, поднял его на ноги. «Скройся с глаз, пока цел!» Произнес, продолжая улыбаться, но глаза опасно блеснули желтым. Максим больше не стал искать приключений на свою пятую точку и с видом потрепанного птенца поплёлся в сторону клуба. А вот я заволновалась еще сильнее. «Кто этот мужчина?» «Случайно ли он оказался рядом и знает ли, чьей собственностью я являюсь?» «Не бойся, Виталина, я тебя не обижу. Просто хочу поговорить. Вон там припаркована моя машина. Пообщаемся, и я сразу отвезу тебя, куда скажешь». Выдал Олег и жестом руки пригласил меня последовать к его автомобилю. «Мы не знакомы, а значит говорить нам не о чем». Поспешила отказаться от столь сомнительного предложения и обняла себя за плечи, потому что резко стало холодно и страшно. «Не знакомы, но я очень хочу это исправить и поговорить о Джейсе. Думаю, ты совсем не знаешь, с кем связалась, девочка». «Это благородный порыв с целью спасти глупую дурочку или личные счёты со зверем?» Ехидно усмехнулась, не собираясь верить ни единому слову этого в кавычках «доброжелателя». «Где же это чёртово такси? И вокруг ни души, будто город вымер» хотя вряд ли кто-то бросился бы мне на помощь. Олег – здоровенный амбал. Да и я в этом платье смотрелась как девочка по вызову в компании своего сутенера. Личные претензии у меня к Джейсу, конечно, имеются, но это не имеет отношения к тому, что я хочу предостеречь тебя от ошибки. Идем же. На тебе его метка. Тронуть тебя – значит нарушить закон и подписать себе смертный приговор. А я, малышка, очень люблю жизнь». Снова протянул руку, предлагая мне свою ладонь. «Я просто хочу, чтобы ты знала правду. И я единственный в этом городе, кто в состоянии помочь тебе и твоему дедушке избавиться от давления Джейса». «Почему я вообще должна тебе верить?» Продолжала упрямиться, честно не желая знать всю ту правду, которую на меня хотели вывалить. «Ты ничего мне не должна. Хочешь оставаться дурой, дело твое». «Только потом не плачь, когда Зверев вытрет от тебя ноги, лишив всего самого дорогого». Усмехнулся Олег, засунул руки в карманы Джоггеров и в развалочку пошел в сторону своей новенькой Ауди. «Черт, черт, черт!» Слова оборотня пробудили во мне сомнения. Полагаться на незнакомого сверха весьма глупо, но что, если это мой единственный шанс вернуться к нормальной жизни? Даже если Джейс мне не изменял, у нас с ним вряд ли что-то получится. Потому что мужчина никогда не изменится. Отпустит ли он меня, если я захочу уйти? Ответ очевиден. Нет. Однажды я уже пыталась разорвать нашу связь, чем лишь взбесила зверя. Еще эта метка. Можно ли ее убрать, или мне с этим клеймом придется до конца жизни ходить? Девушка, машину на Карпова 46 вы заказывали? Незнакомый мужской голос вырвал из пучины размышлений и я повернула голову в сторону подъехавшего такси. Олег уже сел в машину, но не уехал, будто знал, что я сомневаюсь в принятом ранее решении отказаться от разговора. «Со мной ведь ничего не случится, если мы просто пообщаемся, да? Оборотень знаком со Зверевым и вряд ли станет рисковать собственной шкурой. Моя кошка тоже была в растерянности, поэтому вела себя крайне тихо» поэтому решение принимать мне приходилось, опираясь не на инстинкты, а на банальное любопытство, которое, как известно, многих сгубило. «Нет, извините», — ответила таксисту и твердым шагом направилась в сторону машины Олега, который тут же приоткрыл для меня переднюю дверцу.